понедельник в интернете появился новый сайт, где вам предлагается разместить хронику собственной жизни или дневник, а также поэмы, рассказы, романы, фотографии, воспоминания детства и кулинарные рецепты в формате текста, фото или видео, причем эта информация будет доступна в течение 125 лет. Сначала славу демократизировали при помощи Loft Story и Star Academy. А теперь всем предлагается войти в историю. Это значит, что ваша известность вас переживет. Автобиографический жанр, родившийся вместе с Сократом, познай самого себя, дошел сейчас до максимы, которая замечательно выражает наше время. Познайте меня все. Скоро у нас будет 6 миллиардов Кристин Анго. Примечание редакции. Кристин Анго, французская писательница. Почему Бразилия, Двинутые и другие ее произведения – описывающая в своих романах собственную жизнь. Старая Академия, Звездная Академия, французский аналог «Фабрики звезд». Конец примечания. Среда. Диалог с Тьери Ардессоном. Ты заказал стол в Мизон-де-Кавьяр? Да, на 21 час. Заедешь за мной? Да. Позвонишь снизу, и я спущусь, ладно? Без проблем. «Блин, у этого ужина отличный продюсер!» Четверг. «Ужас какой! Мне скоро исполнится 20 лет!» лалита пей юная нахалка, которая станет совсем безнадежной, когда прогремит ее первый роман. Пятница. «Ужинаю с Робером Ю!» «Видели бы вы, какие рожи скорчили посетители Липа, увидев нас вместе!» «Я, Сен-Жермен-де-Превский революционер, чокаюсь с садовым гномом, который собирается поднять минимальную зарплату до полутора тысяч евро и учетвертить налог на крупное состояние. Тучи сгущаются. Мы-то думали, ты критикуешь капитализм для прикола. В конце ужина я оборачиваюсь к соседнему столику с масляным ножом в зубах. Винсан лендон обалдевает, а Брюно Кремер смеется». Меня назначили главным пиарщиком предвыборной кампании Робера Возвращаюсь к своему старому ремеслу, но на сей раз с благими намерениями. Сделать Жака Сигела, который поддерживает Жоспена. Примечание редакции. ЛИП «Парижский ресторан» на Сен-Жермен-де-Пре. Также здесь намек на известную карикатуру на большевика с ножом в зубах. Брюно Кремер, французский актер, Жак Сигела, классик международной рекламы и пиар, автор многих рекламных и электоральных кампаний, в частности Миттерана, Квасневского и других. Конец примечания. Суббота. Горные лыжи. Современный вариант мифа о Сизифе. Воскресенье. В Галимаре вышли записные книжки Монтерлана. Многие великие книги составлены из неоконченных, разрозненных фрагментов, часто посмертно. Мысли Паскаля, дневники Жюля Ренара и Кавки, коллажи Жоржа Пироса, книга неуспокоенности Песоа, мир как воля и представление Шопенгауэра. Великие писатели, случается, пишут интереснее, набрасывая на скорую руку какие-то заметки, чем когда они щадят живота своего, сились рассказать какую-нибудь историю. Я говорю это вовсе не для собственного успокоения. Хотя... Понедельник. Когда Виктуар де Кастеллан дает бал невест вампира в Ритце, что надо делать? Красить черным губы. Вспомнить, что Карл Лагерфельд прозвал эту эксцентрическую особу «Вики-суперпати» еще до того, как она начала работать у Диора. Злословить об уходе на покой Ива Сен-Лорана. Примечание редакции. Виктуар де Кастеллан, дизайнер, линии ювелирных украшений фирмы Диор. Конец примечания. Во Франции обожают хранить людей, особенно живьем. Артистов начинают любить, когда они уходят из профессии или из жизни. О выходе на пенсию Сен-Лорана – В прессе говорилось больше, чем о смерти Пьера Бурдье. «Сен-Лоран» — это Бернар Пиво от моды. Вот увидите, через три месяца он вернется. Кто такой Пьер Бурдье? Он работал во французском концерне, главном акционере фирмы Гуччи. Вампирами переоделись немногие, но кровь друг из друга сосали все. Вечеринка удалась, но мы ушли через десять минут. Предпочитаю трахаться в Косте, нежели освобождать риц Меня зовут Оскар Дюфрен, а не Эрнест Хемингуэй. Вторник. Тест на знаменитость. Пойдите в ресторан отеля Кост часов в одиннадцать вечера. Входя, примите утомленный вид. Улыбнитесь, распорядительница Эмме, и скажите «добрый вечер». Мы в пятером. Если она ответит «Извините, но сегодня мест нет», это значит, что вы неизвестно кто. Если скажет «Вы заказали», это значит, что вас начинают признавать. Если же она промолвит «Столик освободиться через пять минут», значит, недавно вас показывали по телевизору. А если она вас поцелует со словами «Привет, Оскар, как дела? Сейчас я тебя провожу к твоему столику, это значит, что вы это я, с чем вас и поздравляю» среда на днях увидел черонная со спины подошел он обернулся это оказалось катрин лара нет мне явно пора прибегнуть к лазерной коррекции зрения примечание редакции жан марк чероне французский композитор продюсер и барабанщик катрин лара французская певица и композитор конец примечания четверг Каролина, 22 года. В 18 лет я все дни напролет мечтала о любви. В 22 года я ею занимаюсь всю ночь. Я, конечно, блять, потому что последний вариант меня устраивает больше. Пятница. Странное ощущение, что вы, не будучи участниками историй, которые я тут рассказываю, все-таки там были, вы повсюду со мной. Я переживаю все это, только чтобы вам потом рассказать. Если бы вы меня не читали, я бы и не переживал. Я пишу, чтобы не потерять память. Вы помогаете мне вспоминать. Без вас моя жизнь стала бы еще бесполезнее. Суббота. Стать писателем проще простого. Надо всего лишь отвечать писатель, когда вас спрашивают, кем вы работаете. Вообще-то, если придумать, тут требуется еще и мужество. Воскресенье. Я педик, который спит только с женщинами. Я люблю иронию без цинизма, трезвость мысли без нигилизма, загул без чувства вины, вежливость без лицемерия, робость без позерства, щедрость без благотворительности, ночь без одиночества, улица без машин, счастье без скуки и беспричинные слезы. Понедельник. Людо повествует о своей новой распутной жизни. Мне уже скоро сорок, и я больше не могу семь раз подряд. После пятого мне необходимо передохнуть. Заметьте, что я уже меньше говорю о Франсуазе. Может быть, потому что о счастье не рассказать или страсть ослабевает? Вторник. Эво Ди, подруга Франсуазы, классно умыла одного клиента Кабаре. Этот тип долго танцевал напротив нее и, наконец, склонился к ее левому уху. «Можно тебя поцеловать?» «Нет, спасибо. Да ладно тебе. Отстань, у меня бронхит. Подумаешь, у меня суперская иммунная система, и вообще я ничем не заражаюсь. У меня спит и стоматит, но он же не виноват, что она нацепила майку с надписью «Real Man at Pussy». Среда. лотта выбирает наугад какого-нибудь француза и делает его богачом. Реалити-шоу выбирает наугад какого-нибудь француза и делает его знаменитым. Я вспоминаю слова Марии Антуанетты. «У них нет хлеба, пусть едят пирожное». Когда толпа замечает слишком вопиющую несправедливость, надо идти ей на уступки. Жаловать дворянство мужланам. Гестапо поступало наоборот, выбирая по жребию жертву на расстрел, но цель одна и та же. Чтобы притормозить пыл народных масс, нужен либо кнут, либо пряник. Но пряник и кнут надо раскрутить, потому что вложение равно как и бунт, должны быстро окупаться. Четверг. Людо. Вечный мой Людо. Совсем отвязался и ускакал. Я теперь трахаюсь только взад. Я уже забыл, что у женщин есть влагалище. Я. По крайней мере, ты перестаешь размножаться. «Пятница. Смерть унесла Жан-Франсуа жон так же молниеносно, как он делал свои снимки. Он посвящал свое существование украденным мгновением. Смерть поступила с ним так же, выхватив его прямо из жизни. Опухоль обнаружили в начале января, а две недели спустя мы попрощались с ним. Внезапная смерть, как вспышка магния. Листаю последний альбом своего приятеля, и у меня мутится в глазах. сквозь слезы Работы Жон Вэля становятся похожи на снимки Дэвида Гамильтона. Думаешь, я оплакиваю друга? Какое там? Я реву от страха. Суббота. Мне повезло. Моя лень замедляет выдачу нетленок на гора. Я издаю романы раз в три года. Такая нерасторопность вызывает любопытство. Литературным лодырем часто везет. Селлинджер. Антуан Блонден, Бернар Франк, Альбер Косери. Критики благодарны им за то, что они их не перетруждают. Воскресенье. Когда-нибудь и меня обругают молодые волки. Вот стану я солидным старпёром. Ганкуровская премия 2012, премия Французской академии 2024. И какой-нибудь юнец жестоко и умело смешает меня с грязью. В этот день мне придется набраться мужества и не ставить ему палки в колеса, потому что он будет моим духовным сыном. Понедельник. Профессор Гренобльского университета опубликовал литературный памфлет «Литература без нутра», в котором он расправляется со всеми успешными авторами. Анго, Дарьосек, Бобен, Солерс, Ролен, Туссен, Делерм. Все там будем, в том числе ваш покорный слуга. Лишь один Уэльбек вышел сухим из воды. Айда Мишель. Уэльбек — это МакГайвер от литературы. Что бы ни случилось, он в шоколаде. Примечание редакции. МакГайвер герои одноименного американского сериала. Далее Жан Ко, сценарист, секретарь Сартра. Поль Леото, французский писатель-эссеист. Годы жизни, 1872-1956. Конец примечания. Воскресенье. Однажды Жан Ко случайно столкнулся со своим кумиром Полем Леото и тот же попросил назначить ему встречу. Могу ли я зайти к вам в четверг? — Что вы, — ответил Леото, — в четверг я умру? Ко увиделся с ним в среду. на завтра Леото умер. Вот две морали сей правдивой истории. Первое. Гении всегда держат слово. Второе. Не надо до отказа заполнять свой ежедневник. Среда. За кулисами передачи «Правый берег, левый берег» в Аньере. Тьерри Ардисон, обращаясь к Элизабет Кин. «Обожаю твои махонькие грудки, Элизабет. Ты педик, я так и знала». Четверг. Брюно Госье критикует World Company, а сам работает для Universal. Жерара Миллера выгнали за меньшие проступки. Я слышал, как Мишель Дрюкер, Журил его дома у Дафны Рулье за то, что он кусает руку, которая его щедро кормит. А как же тогда критиковать место, где работаешь? Не кусай руку, не плюй в колодец и не руби сук. Все эти выражения придумали начальники, чтобы подчиненные не выступали. Чужих только ленивый не ругает, а поди, покритикуй своих, то есть самого себя и вышестоящих. Вот почему здесь и сейчас я кричу во весь голос «Долой, грассе!» «Фак! Группу Ашет! хрен Арно!» Лагардера. Ух, приятно, черт возьми, побунтовать. примечание редакции. Брюно Гасье, создатель еженедельной сатирической передачи на канале Плюс, по образцу которой была сделана программа «Куклы». World Company, вымышленная, мультинациональная американская корпорация из этой передачи. Мишель Дрюкер, ведущая развлекательных программ на французском телевидении. Дафна Рулье, телеведущая на канале Плюс. Гроссе, издательский дом «Куклы» публикующий книги Бекбедера. Арно Лагардер, французский медиамагнат. Конец примечания. Пятница. После икорных леваков я решила раскрутить крайних левых в Прадо. Суббота. Я думал что меня разбудил луч солнца, но было всего 4 часа утра. Горела лампа у изголовья, но тебя не было рядом, а в телевизоре ребил снег во власти страшных сомнений я позвонил людо и напал на тебя я повесил трубку ничего не сказав не хотел чтобы ты знала что теперь у меня есть доказательства не терять же лучшего друга и любимую женщину только потому что они спят вместе воскресенье поначалу на манер виктора гюгоя хотел быть шатобрианом или никем с возрастом я пересмотрел свои запросы Антуаном Блонденом или никем, решил я. На следующий год Фредериком Даром или никем. Потом Чарльзом Буковски или никем. Или Филиппом джаном или никем. А теперь Оскаром Дюфреном или никем. Кем угодно, лишь бы никем. Понедельник. Как мы провели уикенд в Амстердаме? Сошли с поезда, съели спейс-конфетку, очнулись в поезде на обратном пути. Единственное воспоминание – прикольное название травки, выигравший кубок конопли. Здесь имеется в виду ежегодная премия, вручаемая в Амстердаме за лучший сорт травки. Существуют также номинации за лучшее промышленное изделие из конопли, лучшее марихуана и тому подобное. Я особенно не парюсь, чтобы хранить тебе верность, да и тебя не прошу. Вторник. У меня есть на выбор три фразы недели. Решайте сами. Конкурсанты. Вон мой парень стоит. Пойду его брошу. Эва Сюрен. Ты целуешься, как стиральная машина. Парень Эва Ди, Париж, шестой округ. Завтра день святого Валентина. Не забудь почистить зубы. Неизвестная блядь. Париж, шестой округ. Четверг. Ох, вот и она. Вошла. Ищет меня взглядом в ресторане, набитом мудаками. Переживает, что опоздала, а я злюсь, что она заставляет меня ждать. Маюсь один за столиком в сигаретном дыму. Вокруг вонобишники хихикают. «Чего это? Оскар сидит один, бедняжка, его продинамили? Нафиг тогда книжки писать, если тебя так кидают? Но стоит ей войти, как я прощаю ее. И кайфую, и длю это мгновение, чтобы насмотреться на нее, пока она меня не видит». Так вот какое у нее лицо, когда меня нет рядом. Сосредоточенная, серьезная, озабоченное Я отнюдь не против ждать тебя часами. И за это тоже я тебя люблю. Ты первая женщина, ради которой я употребил слово «отнюдь». Как можно ревновать к такой красавице? Все те, кто тебя хочет, нормальные люди. Я не заслужил эксклюзивного права. Лишить других возможности воспользоваться такой красотой было бы верхом эгоизма. Чудо нельзя запереть на замок. И я настоятельно прошу тебя оставаться всегда такой же красивой, чтобы я мог и дальше тебя любить, пока смерть не разлучит нас. Пятница. Сразу после обеда с Жан Рошем в Авеню отправляюсь на встречу с Робером Ю в штаб-квартиру Коммунистической партии Франции. Вот вам дайджест моей бурной жизни. Какая-то логика в этом наверняка есть — Только какая? Можно ли быть социал-крутышкой? Современный вариант старого ярлыка — социал-предатель. Мне очень нравится здание Оскара Нимейера. Мы, Оскары, должны держаться вместе. Робер Ю рассказывает мне, как человек, который создал город Бразилия. Он все еще жив, ему 94 года. Начертил в Капакабане, Затак, это здание в форме серпай-молота. В музее Жо-де-Пом на площади Согласия ему посвящена ретроспектива. Все архитекторы, сбрендившие мегаломаны — Гауди, Лекарбюзье, Нувель, мейер Потому что, в отличие от политических деятелей, они быстро просчитывают последствия своих деяний. Суббота. Кавка все профукал. Любовь, дружбу, семью — ради дела своей жизни. Мне бы явно не достало мужества. Не хочу быть печальным, но великим. Не несчастным автором глубоких произведений. Я страдаю от нехватки депрессии. и Самое смешное, что мои друзья часто говорят в мою защиту, что я не тот, за кого меня принимают. Что за маской светского клоуна прячется совершенно другой человек. Одиночество, боль, крик о помощи. Я им крайне признателен, но порой я думаю, а что, если за маской ничего нет? А вдруг я просто суматошный Найт Клубер? пустой фигляр, записной хохмач и все. Может быть, я вовсе не писатель, раз мне чужда жертвенность. В любом случае, пока я сам не поверю в то, что я писатель, в это не поверит никто. Воскресенье. Анн Скотт сообщает мне по телефону о смерти секс-той, диджея от остановки сердца, наступившей вследствие приема лекарственной смеси, в возрасте 33 лет. дело сделано Она стала настоящей суперзвездой.